Глава двадцать первая Никогда не любил сны. Совершенно дурацкое состояние, когда сознание всерьез верит в то, что происходят совершенно невозможные вещи. Помнится, одна подруга в юности сказала, что сны мне не снятся из-за отсутствия воображения. Я тогда сильно обиделся. Хотя, может быть, это и правда так. Ей видней, она художник, ну, точнее, училась на художника. Но сны я все-таки иногда вижу. Редко, но бывает. И это всегда какая-то фантасмагория. Я то карабкаюсь по огромной подушке дивана, и она в какой-то момент начинает на меня падать, то стреляю из винтовки, а курок не нажимается, но чаще всего это несущаяся на бешеной скорости машина. Я пытаюсь притормозить, но тормоз неисправен, и я все жму и жму на бесполезную педаль. От психолога я слышал, что причина в избытке внешнего давления и гиперответственности. «Мол, я боюсь потерять контроль над ситуацией, и подсознание моделирует мои страхи в сновидениях». Он тогда сказал, что нужно учиться отпускать ситуацию и жить, прислушиваясь к собственным желаниям. Что ж, отличный план для кадрового офицера. Спасибо, док. Хорошо, что обязательные ежеквартальные курсы психотерапии отменили пару лет назад. Но в этот раз сон был другим. Я плыл под водой, совершенно свободно, без акваланга, быстро, как рыба, и при этом мог дышать. В душе разливалось спокойствие, и одновременно бурлила звонкая радость. Эйфория, экстаз. Солнечные лучи пронзали толщу воды, будто гигантские полупрозрачные деревья, растущие вверх ногами, а я играл между ними в салки с маленькими стайками ярких разноцветных рыб. Мне было хорошо и свободно. Теплая вода мягко ласкала тело, а мама трепала по щеке и звала просыпаться в школу. Но еще рано, можно поспать. Так хорошо. Зачем куда-то идти? Просыпайся, дорогой. Чей это голос? Я пытался сфокусировать зрение. Наконец получилось. Около меня сидела Мэри и смотрела полными грусти глазами. Откуда она тут? Во рту пересохло, но я смог кое-как выговорить. Это ты, родная? А где Лиза? Ты подвел нас, Петенька. Мэри все так же печально смотрела мне в глаза. Мы все погибли из-за тебя. Ты был далеко, а должен был быть рядом. Ты обещал. Неожиданно она ударила меня по лицу. И еще раз. Я заорал. Нет, нет, я не хотел! Но удары продолжались. Очнитесь, мистер Хромов. Немедленно очнитесь. Вам нельзя дальше спать. Необходимо подвигаться, иначе серебро конвалитин не подействует. Сознание рывком вернулось. Ещё один удар по лицу. Не сильный, скорее шлепок. Я открыл глаза и промычал что-то вроде того, что я уже не сплю. Я лежал на полу медотсека, она надо мной склонилась токата. В её огромных глазах явно читалось беспокойство. Попытавшись приподняться на локтях, я обнаружил, что лежу на импровизированном матрасе и под головой сразу две подушки. У меня не хватило сил поднять вас на кровать, так что пришлось выкручиваться, ответила Таката на мой невысказанный вопрос. Голову вам разбило знатно. Я вколола фобетарин, так что ещё некоторое время могут быть странные ощущения. Ну и нейроингибиторы тоже пришлось ввести. При такой травме без них никак, сами понимаете. Она пожала плечами, будто извиняясь. Долго я так провалялся? Не очень. 73 минуты. На 8 дольше положенного. Я уже собиралась воспользоваться дефибриллятором. Оказывается, он есть в аптечке. В инструкции написано, что пребывание в бессознательном состоянии более часа после инъекции может иметь необратимые последствия, и вам нужно двигаться и думать. Думать? Не понял я. Да. Да. Требуется активный мыслительный процесс для восстановления функционала повреждённой коры мозга, с какой-то неожиданной радостью ответила она. Такую инструкцию дал автодок. У него автономное питание. Я нашла его блок в одном из шкафов. Надо было сразу поискать. Не пришлось бы шить рану. Я аккуратно поднялся, подсознательно ожидая новой вспышки боли в затылке. Но нет, никаких неприятных ощущений. Наоборот, в голове, да и во всём теле Сарила приятная лёгкость. Так она сидела на полу, подобрав под себя ноги и сложив руки на коленях. Вам нужно походить и размяться, мистер Хромов. А заодно расскажите мне что-нибудь интересное. Например, что произошло и кто такая Мэри? Я последовал совету Альтаирки и прошёлся по медотсеку. Кругом был бардак со следами спешного бегства. Шкафы раскрыты, половина их содержимого рассыпана по полу. Оба пистолета, кстати, так и лежали на хирургическом столике ровно там, где их оставили. Я сделал несколько взмахов руками. Всё работало. Прикоснулся к затылку и обнаружил там крупную фиксирующую повязку почти на всю заднюю часть головы с аккуратным ремнём через лоб. Что произошло? Задумчиво начал я. Ну, из того, что я помню, это бой с догоняющими нас корветами и эсминцами. Нам, кажется, удалось повредить два корвета и навязать бой с Минсом, заставив их уйти с курса преследования, а вот сбежать не получилось. Я напрягся, вспоминая, что же именно произошло, но ответом была звенящая пустота. Каким-то образом на корабль ворвалась абордажная группа и повредила двигатель. Помню, что дал всем приказ покинуть корабль, что сам остался на мостике. Потом всё как в тумане. Очнулся в заваленной обломками раздевалке. «А вы, Местоката, как тут оказались?» Альтаирка некоторое время молчала, внимательно изучая меня, чуть склонив голову на бок, а потом, будто приняв для себя какое-то решение, тихо сказала. «Со мной-то как раз все просто. Я, как вы помните, была в камере, потом погас свет, а дверь открылась. Когда я вышла, штурм был уже окончен, кругом темнота, ничего не работает. Я искала спасательную капсулу, но на нижней палубе все были уже использованы». решила подняться выше и найти путь в центральную часть корабля, но там всё оказалось завалено, не пройти никак, так что пришлось возвращаться. Когда я шла мимо двигательного отсека, напоролась на оставленную абордажниками мину. Повезло, что не сильно задело. Она кивнула, указывая подбородком на рану. Нашла медитасек, ну и собственно всё. А пистолет нашла в одном из коридоров. Видимо, уронил кто-то в горячке. Что-то мне в ее рассказе не нравилось, но смысла придираться не было. Правду она говорит или врет, какая разница. Флот разгромлен. Мой корабль, считай, уничтожен. Судьба команды не ясна, и в лучшем случае нас ждет скорая смерть, когда реактор, наконец, пойдет в разнос без контроля корабельного эскина, а это не более 20 часов. «Да уж, ситуация не веселая», — слух сказал я, осматривая распахнутые шкафы медотсека, сам еще не понимая в поисках чего. «А почему, кстати, реактор работает? Вроде же абордажная группа, покидая корабль, должна была его заминировать? У ваших десантников разве не такой же протокол?» Токата некоторое время размышляла и потом как-то неуверенно сказала. «Вообще-то должны были взорвать». Может, что-то помешало? Хотя ума не приложу, что именно. Вы же говорите, они с двигательного начали штурм. Значит, доступ к реактору у десантников явно был. А что вы ищете? Альтаирка явно заинтересовалась, подошла ко мне поближе и, встав на цыпочки, пробовала заглянуть мне через плечо, но роста ей не хватало. Миста Като, у вас случайно нет с собой ножа? поинтересовался я, примериваясь к запертому ящику в столе лейтенанта Сандерса, нашего судового врача. Ножа? Нет. А что? Мне кажется, здесь есть кое-что очень ценное для нас в текущей ситуации. Я изо всех сил дёргал ящик, но он был накрепко заперт. Неожиданно та ката ловка нырнула под мою руку, оказавшись между мной и ящиком, аккуратно отстранила меня в сторону, а потом резко сжала механическую руку в кулак и выскочившим из костяшек пальцев небольшим трёхгранным лезвием с одного удара выкорчёвывала замок. После этого она развернулась на пятках и оказалась со мной лицом к лицу. Так пойдёт? задорно спросила Альтаирка и столь же ловко уселась на стул с ногами, предоставляя мне доступ к открытому ящику. Ну, что там? Мистер Сандерс очень хороший врач, местакатан сказал я, шаря в набитом всяким личным хламом ящике. Но есть у него одна маленькая слабость, которая нам сейчас очень на руку. Поймав опросительный взгляд токата, я с видом фокусника, достающего кролика из шляпы, вытащил из ящика литровую бутылку с зеленой этикеткой. И это джинн, причем отменный. Не знаю, как вы, а я собираюсь напиться с горя. Поводов хоть отбавляй. Глава двадцать вторая Спустя полтора часа и 2/3 бутылки джина мы с Такатой сидели на полу, опираясь спинами о стену и периодически передавая бутылку, чтобы сделать новый глоток. Уж не знаю, какие там противопоказания у этого церебра что-то там, который меня напичкал автодок, и как он взаимодействует с алкоголем, наверняка не очень хорошо. Но сейчас мне было совершенно наплевать. Таката, надо отдать ей должное, пила наравне со мной. и, несмотря на огромную разницу в весовых категориях, держалась вполне бодро. Так какая-то штука, ну, вжух, которая. Слегка заплетающийся язык мешал быстро подобрать определение, и я просто сделал жест рукой, сжав ладонь на манер того, как сделала токата, когда взламывала ящик. «Она у тебя всегда была?» «Угу», она кивнула головой в подтверждение. «Так тогда в камере ты могла мне ее в глаз воткнуть?» "Само удивляюсь собственной глупости", спросил я. "Это ж надо было не отключить её имплант, когда заходил, идиот". "Могла", охотно согласилась Стаката, "но не захотела. Ты ж меня вроде как спас, это было бы некрасиво". Она сделала долгую паузу и прищурившись посмотрела на меня сквозь бутылку, будто через увеличительное стекло. "Но идея-то такая была, врать не буду". Ну, может, и стоило. Я отобрал у неё бутылку и сделал глоток. Глядишь, не угробил бы корабль. Мы неудачники, Питер, глубокомысленно заявила девушка, сделав жест рукой, будто целясь пальцем в невидимую цель. Слушай, я помню уговор, но давай я буду по фамилии тебя называть, без обид. Ну не могу я твое имя нормально выговорить. Петя, Петур, брж. Язык сломать можно. «Да хоть Васе, мне вообще по боку. Жить нам осталось меньше суток. А насчет неудачников согласен. За это и выпьем. Я сделал еще один глоток и передал Токате бутылку. Кстати, Неки, я в суете так времени не нашел тебе рассказать. Так что слушай сейчас. Я запросил у разведки дело по твоему отцу. Сейчас, наверное, уже это не важно, но мне даже пришел ответ. Тебе интересно, что там было?» Таката удивлённо посмотрела на меня и как-то очень по-доброму улыбнулась. Спасибо, это неожиданно. Но зачем? Ну, во-первых, после твоего рассказа про это вот всё. Тут я кивнул, указывая на её механическую руку. Мне было интересно, что же там произошло. А во-вторых? Нёки загадочно улыбнулась и приблизилась ближе. А во-вторых, я искал способ тебя завербовать, честно признался я. «Как скучно!» — наигранно капризным тоном заявила Токата, отсела обратно и отхлебнула хороший такой глоток джина, даже не поморщившись. «Я думала, ты хотел сделать девушке приятным». Я, похоже, был настолько пьян, что не уловил подтекста фразы и на полном серьезе выдал. «Ну ты чего? Какие приятности? Я же чертов капитан корабля. Устав, кодекс этики и вообще...» Да и там не то, чтобы прямо много интересного нашлось. Наши разведчики выморили большую часть секретной информации. Твой отец, Ихиро Таката. Я заметил, как при упоминании его имени Неоки встряпенулась и поставила бутылку на пол. Так вот, он сотрудничал с разведкой Федерации. Не за деньги, а, похоже, из-задейных соображений, против войны и всё такое. В общем, он был против милитаризма, и его за это убили. Тожь мне новость. Выркнуло таката. Это и так всем известно. Его за глаза даже Гайдзином называли. Говорили, друг чужака в двойне чужак. А имена? Кто стоит за всем этим? Таката непроизвольно пошевелила механической рукой, будто разминая затёкший сустав. Это ты узнал? Боюсь, что нет. Всё, что там было это упоминание, что покушение планировалось на летней прогулке, но это странно, ведь оно случилось зимой. Так атаресков вскочила, потом склонилась надо мной и с неожиданной силой притянула меня к себе за ворот кителя. В нос ударил запах ирисов вперемешку с можжевельником и алкоголем. Повтори ещё раз, Хромов, что именно там было написано, только точно. Я аккуратно взял её руки, высвободился из захвата и тоже встал. Мир вокруг слегка качнулся, но быстро сфокусировался обратно. Теперь Нёки смотрела на меня снизу вверх. Чуть не с мольбой в глазах. Там было написано. Нарочито медленно повторил я, что заговорщики планировали покушение в гостях у главного на летней прогулке. Сама видишь, ничего особо ценного. Тут Нюке снова меня удивила. Её без того огромные глаза расширились, а на губах заиграла улыбка, будто от выигрыша в лотерею. Она пристала на носочки и быстро поцеловала меня в губы. Спасибо. Это важно. Это очень важно. Ты не представляешь, насколько. Девушка заметалась по комнате, как дикая кошка. "Да объясни ты, что происходит?" в сердцах крикнул я. "Неужели ты не понимаешь? Донесения агентов наверняка же сначала переводили с алтаирского, прежде чем с латиналитиком. Вот переводчик и перевёл, как понял: "Летняя прогулка с самооку". Но это не событие, а корабль. Его капитан, Кичиро Сакомото, старый школьный друг отца. Всё сходится. Кис сама. Ублюдок на Альтейрском. Да что сходится-то? Мой затуманенный алкоголем мозг отказывался понимать логику Такаты. Да и мысли сейчас были прикованы скорее к соблазнительно обтягивающей её грудь майке, чем к хитросплетениям альтейрской политики. Всё. Нёки наконец перестала ходить по комнате и уселась на стол. Кичиро часто уговаривал отца отступиться от своей позиции и не мешать развитию военного промышленного комплекса, дать ход военным контрактам, помочь протащить новый госзаказ. Но отец ему все время отказывал, несмотря на их многолетнюю дружбу. А после аварии карьера Кичиро пошла резко вверх. Он, кстати, сейчас командует первым императорским флотом, тем самым, который вас разгромил. Токата ударила кулаком по столу и продолжила уже совсем мрачным тоном. «Нет, ну каков подлец». Ещё и сам устроил меня на флот. Я говорит, выполняю свой долг перед твоим отцом. А я, как дура, ему верила. А теперь неожиданно она закрыла лицо руками и расплакалась. Это было, пожалуй, последним, чего я от неё ожидал. Я подошёл к ней, Оки, аккуратно приобнял за плечи, позволяя ей уткнуться заплаканным лицом мне в грудь. Хотелось как-то её утешить, но что я мог сказать? Не грусти, мы всё равно скоро умрём, и ты не сможешь отомстить своему обидчику, или ты сама виновата, что хотела погибнуть на этом корабле, и вот твой план удался. Так что я просто обнял её покрепче и погладил по волосам, как маленькую девочку, прибежавшую жаловаться папе на сломанную куклу. Иронично, конечно, что нашим врагом оказался один и тот же человек. Но если для меня это просто абстрактный противник, который переиграл нас на шахматной доске, то для нее это именно враг с большой буквы. Человек, не только убивший ее семью, но и пустивший под откос ее собственную жизнь. И выходит так, что этот Кичиро, или как его там, выйдет сухим из воды, така-то сама загнала себя в ловушку в своем стремлении погибнуть с честью и не опорочить остатки репутации своей семьи. Ну да... Жизнь несправедлива. Мне было искренне жаль эту девушку. Она хоть и являлась формально врагом, и ее соплеменники несли ответственность за гибель тысяч людей только в последней битве, но ненавидеть ее у меня как-то изначально не получалось. А за последние несколько часов так я вообще, можно сказать, проникся к ней симпатией. Хотя в этом, возможно, были виноваты алкоголь и ее чертова майка. Неожиданно по корпусу корабля что-то отчётливо и очень сильно ударило. В полной тишине звук удара эхом прошёлся по коридору, отражаясь от стен. Мы с Токатой недоумённо приглянулись, а потом оба, не сговариваясь, рванули к столику с пистолетами. Раздался ещё один удар по корпусу, в этот раз совсем близко. Нижняя палуба, кормовой отсек, предположил я, запихивая пистолет за пояс и направляясь к двери. «Это или ваша спасательная команда, или вернулись наши абордажники», — задумчиво сказала Ниоки. «Я слишком поздно понял ход ее мыслей, а когда понял, ствол пистолета уже уперся мне в затылок». «Постой, Ниоки, ты чего творишь?» «Извини, Хромов, очень деловым тоном, будто и не пила, вовсе сказала Токата. «Ты хороший человек, и не буду скрывать, понравился мне, но в то, что это ваши спасатели, я не верю». А значит, это наши, и я не могу рисковать. Выходим. И она подтолкнула меня стволом пистолета в коридор, направо, идём к кормовому шлюзу. По пути я проклинал себя на чём свет стоит за глупую доверчивость и пытался придумать хоть какой-то план, а заодно пообещал себе, что если как-то удастся выбраться, пристрелю Такату без тени сожаления. Долкового плана всё не придумывалось, а шлюз, через который скорее всего и будут входить алтаирцы, всё приближался. Я уже было решился попытаться счастья и нырнуть в один из боковых коридоров, в надежде, что алкоголь помешает такате попасть в меня, когда впереди появились несколько лучей и фонарей, и они быстро приближались. "На пол хромов", скомандовала Таката. "Не шевелись и не делай глупостей, прошу тебя". Последнюю фразу она произнесла очень искренне, но второй раз я на это не куплюсь. Тем не менее, лечь на пол все же пришлось. Пистолету затылка все-таки серьезный аргумент. Фонари приближались. Оставалось буквально метров 20, когда токата громко крикнула. «Не стреляйте! Свои!» В ответ лучи высветили фигуру токаты, которая демонстративно подняла вверх руки. «На пол, тварь! Немедленно! Лежать или завалю?» – заорали в ответ. Зажглись еще несколько фонарей и отчетливо подсветили фигуру в гражданской модели бронескафандра с огроменной штурмовой винтовкой наперевес. Это были явно не альтаирцы. Их стилизованные под самурайские доспехи скафандры ни с чем не перепутаешь. Ошарашенная токата послушно положила оба пистолета на пол и распласталась рядом со мной. Похоже, твой план дал сбой, подруга. Съязвил я, когда её голова оказалась рядом. Нечему тут радоваться, щурясь от направленного в неё луча света, ответила Альтаирка. Будь это наше, я бы всё устроила в лучшем виде, а теперь молчать! Грубый голос, ещё и усиленный динамиком скафандра, резонул по ушам. Вы совсем охренели, пыль астероидная, или по-нашему не понимаете? Никак нет, сэр. То есть, понимаем, сказал я и начал аккуратно вставать, держа руки над головой. Но подняться не удалось. Мощнейший удар бронированной ногой в живот опрокинул меня, заставив застонать от боли. Ну раз понимаешь, что какого чёрта не слушаешь. Я сказал лежать и молчать, крысы паловные. Говорил, судя по всему, тот, кто шёл первым. Всего в группе было 8 человек, все в разномастной броне тоже гражданского типа. А вот вооружены до зубов. У одного оказался даже армейский ранцевый охладитель. Такие не у каждой группы спецназа в наличии есть. Хруст, Бивень, проверить центральный коридор на 30 метров. Марат, Демон, на вас охрана пленников. Тащите их на корабль. Остальные за мной. И еще раз, для тупых. Если какая-нибудь скотина снова додумается высветить меня своим чертовым фонарем, запихну его тому в задницу и подвешу светить вместо люстры. Все понятно? Грегор, это тебя касается в первую очередь, Дубин от ТДК. Закончив свою проникновенную речь, он увёл своих людей в сторону реактор Новатсека. Два амбала надели на нас стакатый пластиковые наручники, стянув их локти и запястья, и довольно бесс церемонно поволокли впристыкованный к шлюзу корабль. Глава 23. Похоже, это был старенький корвет класса Асгард. Нас примерно на таких ещё в академии учили. Уже тогда, 15 лет назад, они считались антиквариатом. Потёртые поручни, отколовшаяся краска, потёки масла и даже следы ржавчины на стыках шлюзовой камеры просто кричали о том, что этот корабль видал в своей карьере намного лучшие времена. Так что, если у меня и были сомнения в том, кто нас пленю, то при виде корабля они испарились. пираты. Или как они себя сами называют, рейдеры. Хотя, как по мне, пираты, они и есть пираты. Грабители с большой дороги. Бич растянувшихся на десятки тысяч световых лет торговых путей. И главная причина дислокации в системе Дайнекс второго флота, уж больно лакомым куском для всякого рода отребья был этот участок торговых маршрутов. В большинстве обычных системах охота на грузовые корабли это целая проблема. Во-первых, они довольно шустрые. Во-вторых, их капитаны стараются прокладывать маршруты, затрудняющие перехват. Ну и в-третьих, космос всё-таки огромен, и в любой звёздной системе искать несколько кораблей это даже не иголку в стоге сена, а микробов в концертном зале. По этой причине добычей пиратов становились как правило те, чьи данные о маршруте были украдены или банально проданы. Но только не в Дайнахсе. Тут плотность трафика такая, что пираты могли охотиться простым перехватом, чем успешно и занимались. Ну, до тех пор, пока федерация не притащила сюда целый флот. Тут-то золотые времена пиратского бизнеса и закончились. Тем не менее, Дайнахс оставался системой, где концентрация этого отребя была максимальной. Я ума не мог приложить, как они решились стервятничать на поле боя, тут же в любой момент могли появиться военные корабли и перестрелять горе пиратов, как учебные мишени в тире. Но еще интереснее было узнать, как они вообще нашли это место. Не думаю, что кто-то решился бы следить за федеральным флотом, и уж тем более за Альтаирским, но факт и упрямая штука, и меня приволокли на самый что ни на есть пиратский корабль. Поместили нас с такатой раздельно, так что план воспользоваться ножом в ее протезе, чтобы освободить мне руки, полетел к чертям сразу же. В качестве камеры мне достался шкаф. В прямом смысле. Обычно в таком хранятся аварийные скафандры, но сейчас вместо них запихнули меня и закрыли дверцу на замок. В такате, судя по потоку ругательств на Альтаирском, достались такие же апартаменты напротив. В шкафу было тесно, и максимум, что получалось – облокотиться на стену и чуть согнуть ноги, давая им отдохнуть. Но всё равно, примерно через час тело затекло так, что я перестал его чувствовать. Всё это время наши охранники сидели в этом же помещении, непринуждённо болтая и каждые 10 минут сообщая по интеркому старшему, что у них всё гладко. В какой-то момент появилась робкая надежда на спасение, когда один из охранников, более молодой по голосу, предложил второму достать девку и слегка поразмяться. Я был почему-то уверен, что Таката сумеет воспользоваться этой ситуацией как следует, но напарник его быстро остудил, весьма подробно рассказав, что с ним потом сделает брудер и чего он после этого сможет, а чего не сможет делать в жизни. Версия пирата мне показалась занимательной. С такой точки зрения я на анатомию никогда не смотрел. Судя по всему, Бруддер — это их главарь и весьма крутой мужик, потому как второй пират воспринял все очень серьезно и даже попытался отшутиться, мол, это он не всерьез и вообще, Альтаирка слишком тощая на его вкус. Еще где-то через полчаса в шлюзовом отсеке послышались торопливые шаги множества ног. «Ну что, парни, как обстановка?» Судя по голосу главаря пиратов, он был в отличном расположении духа. Всё пучком, босс, ответил молодой. Девка поначалу шумела, но сейчас притихла. Сидят как мышки, не шуршат. В шлюзовой отсек явно зашла большая группа. Они голдели, шутили, и, судя по грохоту, снимали скафандры. Но даже через весь поднявшийся гвалт я легко расслышал резкий, грубоватый голос главаря. Представляешь, мы успели заглушить реактор за 2 минуты до того, как он должен был гавкнуться. Спасибо, Дику. Тут он, похоже, хлопнул того самого Дика по плечу, а тот сдавленно буркнул что-то вроде: "Да ладно, босс. В общем, всё отлично. Можем смело валить. Дальше пусть буксировщики работают. Я к себе. Минут через 10 тащите обоих пленников. Надо с ними потолковать, пока есть время. Хруст. Скажи Сирене, чтобы отстыковалась и вела нас в точку Фокстрот-3. Только аккуратно, без перегрузок. Не как в прошлый раз. Понятно? А? Ага. Чего ж тут непонятного, босс? «Ну а если понятно, то почему ты еще тут?» — как-то лениво рыкнул главарь. «У меня не выходила из головы мысль, что это все слишком похоже на какой-то третьесортный фильм. Да как они вообще справляются с космическим кораблем и до сих пор живы? Это же сложнейшая техника. Но тем не менее в шкафу со связанными руками сидел я, а не они». Да и реактор Дартера, они, похоже, и правда смогли остановить, а это далеко не самая простая задача, тем более без кода доступа и помощи корабельного инскина. Рубильника отключения на нём нет, а значит, надо было взламывать защитную кодировку. Там, конечно, не бог весь, какая сложная защита, скорее от дурака, чем от серьёзного специалиста, но как-то странно, что среди этого отребя оказался такой. Приказы, впрочем, они выполняли очень четко, и через 10 минут меня самым бесцеремонным образом выволокли из шкафа и чуть ли не за шиворот оттащили в офицерскую кают-компанию, которую пиратский вожак, похоже, использовал как свои апартаменты. В просторном помещении были и личные вещи, небрежно разбросанные где попало, и рабочее место со стационарным визором и инфоблоком. Большой стол, судя по количеству посуды и пустых бутылок, использовался чаще для пьянок, чем для совещаний. Меня и Такату затолкали в центр комнаты и оставили стоять напротив развалившегося в кресле крепкого мужчины весьма колоритной внешности. Крупный, но не сказать, что огромный, он скорее напоминал борца, чем атлета. Короткие мощные руки, покатые плечи и мощная шея делали его похожим на бульдога. Очень злого бульдога. Ещё больше сходство придавала совершенно лысая голова с низким лбом и глубоко посаженными глазами неожиданного ярко-голубого цвета. Тяжёлая, слегка выдающаяся вперёд челюсть завершала образ, присущий скорее профессиональному боксёру, нежели капитану космического корабля. Ну, здравствуйте, старый капитан Пётр Хромов. Голос у пирата был под стать внешности, низкий и слегка хриплый. Сегодня у меня невероятно удачный день. Мало того, что мне достался целый эсминец, так ещё и капитан собственной персоной. Я в ответ просто пожал плечами и продолжил изучать интерьер каюты. Разговаривать мне с ним было не о чем, а сообщать ему свой идентификационный номер и звание, как того требовал устав, необходимость отсутствовала, так как он явно не был военнослужащим вражеской армии или флота, а значит и статуса военнопленного у меня не было. Так, с нарастающей злостью в голосе сказал пират, вставая со своего кресла. Значит, по-хорошему не хотим. Снова молчание. На стене, кстати, висела весьма интересная картина с табуном огненно-рыжих жеребцов, выбегающих из воды. Неожиданно хороший вкус у пирата, если это, конечно, его выбор, а не наследство от прошлого капитана. Впрочем, если даже так, то раз он её не снял, чувство прекрасного ему не чуждо. Засмотревшись на картину, я совершенно позорным образом отвлёкся, за что сразу же и поплатился. Живот пронзила резкая боль, от внезапного удара я сложился пополам и упал на колени. Оказавшийся неожиданно близко пират добавил мне коленом в голову, но явно уже в полсилы, скорее обозначая превосходство. Так, больше нравится, капитан. Он снова пнул меня в живот. Больно, зараза. Вдобавок ко всему снова разболелась голова, перед глазами поплыло. Я успел обрадоваться, что сейчас потеряю сознание, но стоявший позади конвойр рывком поднял меня на ноги и теперь держал за воротник, не давая упасть. Лицо главаря пиратов оказалось так близко, что я даже почувствовал неприятный запах у него изо рта. Я задал вопрос. С плохо скрываемой злостью прорычал он и привык, чтобы мне отвечали. Мистер Брудер, я полагаю, неожиданно вступила в разговор Таката. «Может, я смогу дать интересующую вас информацию?» Пират отвлекся от моего избиения и переключил внимание на нее. «А ты вообще кто?» «Старкомандер Ниоки Токата, Первый Императорский флот», с готовностью представилась Альтаирка и добавила, «Я была пленницей на его корабле». «Ну, а теперь будешь на моем, прям круиз по камерам у тебя приключился», захохотал пират, радуясь собственной шутке. Он подошёл ближе к Такате и стал придирчиво её изучать, даром что не принюхиваясь, потом протянул руку к её груди. А эти настоящие или тоже протез? Это, конечно, было ошибкой. От звука пощёчины, отвешанной ему Такатой, кажется, зазвенели стены. От неожиданности пират замешкался с ответом, но всего на секунду. Почти сразу же Таката отлетела в стенку от мощного удара в лицо и там упала. Похоже без сознания. Я неосознанно, скорее на рефлексе, попытался вывернуться из рук своего конвоயера, но тот был тоже не лыком шит и держал крепко и умело. Брудер наклонился над лежащей без сознания Такатой, пару раз шлёпнул её по щекам, пытаясь привести в сознание, но безуспешно. Недовольно потирая припухшую от удара щёку, пират снова подошёл ко мне. Значит так, малохольный, рявкнул он. На первый раз прощаю. Пока посидите оба в камере и хорошенько подумайте. А вот когда придем на место, вам придется постараться, чтобы убедить меня в том, что вы можете быть мне полезны. Иначе, ей-богу, девку продам в бордель, а тебя выкину в шлюз подышать вакуумом. Я снова промолчал, но пират, похоже, больше не ждал от меня ответа. Он просто вызвал по интеркому своих помощников, которые оттащили меня и все еще не пришедшую в себя токату в помещение гауптвахты. В отличие от эсминца, где на эти цели предусмотрено целых четыре каюты, две шестиместных и еще две поменьше, на одного-двух заключенных, на корвете гауптвахта всего одна, и это традиционно небольшая коморка, три на четыре метра, с кроватью, открытым санузлом и крохотной раковиной. В данном случае, правда, кровати не было. Вместо нее на полу валялись два армейских матраса, на которые нас и швырнули конвоиры. Как только захлопнулась дверь, я подошел посмотреть, как дела у альтаирки. Да уж, досталось ей не слабо. Вся левая половина лица наливалась синевой, глаз заплыл. Удар у этого брутдера поставлен отлично. Рассечения нет, и то хорошо. Хотя красоткой такату теперь вряд ли кто назвал бы. Долго валяться без сознания, насколько я помню, весьма вредно для здоровья, так что я взял у раковины полотенце и, намочив его в ледяной воде, аккуратно приложил к лицу девушки. Как только холодная ткань коснулась лба, она пришла в себя. «Хромов, скажи мне, что я напилась, и это все мне приснилось, а мы все еще в медблоке», — попросила токату, увидев мое лицо над своим. Голос звучал жалобно. «О том, как ты пистолет мне к затылку приставила в этом сне, был эпизод?» «Значит, не приснилось», — с грустью констатировала Ниоки и осторожно потрогала себя за уже изрядно опухшее лицо. Какие новости? Что я пропустила? Если совсем коротко, то тебя обещают продать в бордель, а меня выбросить в шлюз, если не объясним мистеру Брудору, чем мы ему можем быть полезны, сообщил я. Ну, похоже, в моём случае разница только в местоположении борделя, либо здесь, либо где-то ещё, жёстко усмехнувшись, сказала Таката. Не думаю, что от меня им другая польза понадобится. Таката вдруг как-то загадочно посмотрела на меня здоровым глазом. А помнишь, я просила пристрелить меня? Сейчас, ясное дело, пистолет у тебя нет, но ты ведь сможешь аккуратно свернуть мне шею. Предложение было соблазнительным. Ещё час назад я бы, возможно, даже согласился, но сейчас это выглядело настолько нелепо и глупо, что я даже не смог воспринять всерьёз её идею. "Да что за нездоровая тяга к суициду, стар-командор?" сделанным возмущением спросил я. Мы пока что живы, а значит, нельзя сдаваться. Так ото села, прислонившись спиной к стене, и стала аккуратно ощупывать место удара, периодически морщись то ли от боли, то ли от осознания размеров синяка. Вот именно, чтобы пока что. В этом месте она вздохнула. Тебя-то хоть в шлюз выкинут, а мне, похоже, несколькими минутами боли не отделаться. Да ты я смотрю прямо кладезь оптимизма. Всё ещё пытаюсь поддерживать шутливый тон, ответил я. Похоже, других вариантов тебя взбодрить не остаётся. Извини. До того, как Таката что-то успела ответить, я быстро взял её рукой за затылок и, слегка притянув её лицо, наклонился к ней, обнимая второй рукой за талию. Со стороны это выглядело будто я её поцеловал. В общем-то, Таката расценила мои действия точно так же и даже робко упёрлась рукой мне в грудь, не столько пытаясь остановить, сколько обозначая сопротивление. Я дотянулся губами до её уха и тихо прошептал: Тут камера над дверью. Подыграй немного. Обними меня за шею и слушай внимательно. Так атом мгновенно всё поняла и через секунду уже обвела меня обеими руками, крепко прижавшись всем телом. Такой энтузиазм чуть не сорвал весь план, потому что спокойно изложить свои мысли, когда к тебе прильнула молодая красивая девушка, оказалось сложнее, чем я думал. Когда мне всё же удалось обуздать инстинкты, я как мог тихо изложил ей свою идею. «Нам нужно рассказать историю, в которую пираты поверят. Иначе нам конец. Ты ведь наследница известной фамилии, и это легко проверяется. Вот и нужно скормить им эту информацию, и пускай объявляют за тебя выкуп. Уверен, что перед перспективой получить миллион, и ни один пират не устоит. Убеждай, что твоя семья заплатит любые деньги. Пусть связываются с командованием флота. Пока они будут налаживать контакты и все проверять, ты будешь в безопасности, и мы сможем разработать план, как выбраться отсюда». Покатa чуть кивнула, давая понять, что мысли ясны, и ловко извернувшись уже сама, поднесла губы к моему уху и с пылом зашептала: "Ты ведь понимаешь, что когда об этом узнает Сокомота, -то, то вместо переговоров они просто разнесут эту лохань на атомы вместе с нами на борту. Впрочем, это будет отличный прощальный подарок этому уроду. План хороший, как я сама не сообразила. А вот это уже лишнее", сказала она, аккуратно перехватывая мою руку, скользнувшую ей под майку. Не переигрывай, представление для тюремщиков устраивать не будем, обойдутся. Таката аккуратно отстранилась, затем-то прикусив перед этим замочек у уха, и села чуть поодаль, насколько позволила тесная камера. Она старательно поправила взлохмаченные и мною волосы и начала демонстративно изучать что-то на стене камеры, лишь изредка бросая на меня загадочные взгляды. Я сел напротив, положив руки себе на колени и стараясь успокоиться и продумать весь план как можно подробнее. Слабым звеном было отсутствие информации. Кто этот Брудер? Что он за человек? Каковы его реальные мотивы? Получив назначение во второй флот, я естественно прочел все, что было возможно о пиратах в системе Dynix, начиная от статей в сети и заканчивая закрытыми военными отчетами о боевых инцидентах, понятное дело в рамках своего допуска. Теперь нужно было вспомнить все. Итак, что же мне известно о пиратах в системе? Общая численность оценивается в диапазоне от 40 до 100 единиц малотоннажного флота, в основном двух-трех местных спейсеров внутрисистемного класса, а также корветов и вооруженных гражданских грузовиков. Нападения производятся либо одиночными кораблями, либо группами не более трех крупных кораблей и шести малых. Военных целей избегают. Нет ни одного зафиксированного случая преднамеренного нападения на боевой корабль, Ну, это, впрочем, и не удивительно. Результат такой атаки предсказуем и очень печален для пиратов. По самой общей классификации нападения делятся на два вида: прямой захват груза или блокирование маршрута с целью получения выкупа. С прямым захватом всё понятно. Пираты ловят транспорт, обездвиживают его и либо перегружают товары на свой корабль, либо цепляют весь транспорт гиперпространственным буксировщиком и уводят в неизвестном направлении для последующей перепродажи. С блокировкой маршрутов всё несколько сложнее. Этим промышляют более мелкие пираты на кораблях, не способных вместить нужный объём груза, у которых нет буксировщиков и необходимого оборудования. Они просто догоняют зазевавшийся транспортник и под угрозой обстрела заставляют его остановиться, потом требуют от перевозчика перевода ненной суммы на анонимный счёт, после получения которой грузовик сможет продолжить движение. Вот тут уже всё зависит от того, насколько ценный и срочный груз в трёмах задержанного корабля, и что для транспортной компании дешевле: ждать патруля, который отгонит пиратов, терпеть простой и платить неустойку за задержку доставки, что влечёт серьёзные репутационные потери, или же заплатить пиратам и не срывать сроки поставок. Вот на этой тонкой грани между жадностью и холодным расчётом и строился весь бизнес блокировщиков. В сети циркулировали активные слухи, что к деятельности этих групп пиратов причастны крупные корпорации, активно использующие пиратов в конкурентной борьбе, и даже страховые компании, побуждающие таким образом приобретать специальные страховые пакеты на случай пиратской атаки. Особенно их подогревали данные статистики о том, что на корабли с подобным страховым пакетом пираты по невероятному истечению обстоятельств никогда не нападают. Мой пленитель похоже относился к первому типу рейдеров. Тем самым, что имеют достаточно крупные корабли и буксировщики, предпочитая действовать прямым силовым методом. В общем, к самому опасному и неприятному типу. Странно, что он решился захватить себе целый военный эсминец. Вряд ли у пиратов есть необходимые специалисты для эксплуатации столь сложного корабля, разве чтоб продать Если моя с Тарпом была права, и война началась не только с Альтаиром, но и с новым Авалоном, то все военные верфи будут загружены госзаказом, а цена боевых кораблей взлетит до небес, пусть даже поврежденных и требующих ремонта. Хотя дело это, конечно, рискованное. Те же ВКС Федерации могут в любой момент экспроприировать такой корабль, независимо от того, какую сумму вложил его новый владелец в ремонт и переоснащение. Да и купить призовой вымпел флота это считай, повесить себе на лоб гигантскую мишень. Любой капитан любого корабля ВКС будет считать своим долгом захватить или уничтожить такой корабль. Таковы уж флотские традиции, и в обитаемом космосе об этом известно любому, кто бы раздит вакуум, от льдозаготовщиков со стероидных полей Ориона до жителей отсталых планет Чёрного пояса, кое-как наскребающих деньги на несколько патрульных катеров. Воспоминание о богате Уилсон толкнуло мысли совсем в ином направлении. Я вспомнил последний бой Дартера. Яркие образы обрушились на меня, словно весенняя река, прорвавшая плотину. Есть попадание, доложил оператор пульта управления огнём. Корвет номер 1. Повреждение двигателя и кормовой части. Теряет скорость. Подтверждаю. коротко сказала Уилсон. Выходите из боя. Сосредоточить огонь на корвете номер 3, скомандовал я и подтвердил приказ, отметив цель на тактическом дисплее. Ракетный залп через 30 секунд. Лейтенант Корсаков, я вызвал офицера секции связи, отвечавшего одновременно и за РЭБ. Сможете подавить на несколько минут постановщики помех на корвете номер 3? Да, сэр, сделаем. Через 45 секунд начинаем активную фазу. У нас будет окно не более 80 секунд. Без промедления ответил лейтенант «Мистер Хейс, ракетная атака на вашем контроле. Приступайте!» «Есть принять контроль за ракетной атакой», — подтвердил командир оружейной секции и переключил канал связи с оружейным пультом и секцией связи на себя, ослабив нагрузку на штабной. «Дефлекторное облако с правого борта истощилось на 90%, — сообщила Уилсон. На ней были контроль защитных систем и мониторинг повреждений дартера. «Мистер Джонсон, курс 90, минус 15 по эклиптике, форсаж на 10 секунд». Есть форсаж на 10 секунд. Экипажу подготовиться к перегрузке. Эсминц сделал рывок, нырнув вниз и уходя под линию атакующих его корветов. Два вражеских эсминца заканчивали манёвр по обходу выставленной дартром минной банки и уже через несколько минут должны были достигнуть дистанции огня из основного калибра. Пока дартру удавалось всё задуманное. Четыре неопознанных корвета, видимо, из новых, неучтённых в наших реестрах, попытались проскочить мимо нас и атаковать авианосец. Превентивный торпедный залп заставил гончих резко сбавить скорость и совершить противоторпедный манёвр. А тут уже вступили в дело пушки моего "Исминца". Два идущих вслед за корветами "Альтаирских Исминца" напоролись на оставленные мины, прикрытые от сканеров аэрозольным облаком. И тоже сочли разумным обойти завесу, в которой не будут работать их малые лазерные пушки противоминного калибра. Всё это дарило драгоценные минуты несокрушимому. Судя по данным сканеров, большая часть спейсеров уже достигли посадочных палуп авианосца и находились в безопасности. Есть ракетное попадание, доложил Хейс. Корвет номер 3 уничтожен. Отличная работа, командир, совершенно искренне похвалил я его. «Дальше огонь по готовности. Выбор целей на ваше усмотрение, мистер Хейс». «Есть огонь по готовности», — подтвердил он. Я с беспокойством взглянул на тактический экран. «Сейчас было самое время уходить. Свою работу мы выполнили. Обеспечили несокрушимому необходимое время, чтобы принять на борт все спейсеры, как свои, так и с уничтоженных авианосцев. Два из четырех корветов выведены из строя, оставшиеся катастрофически потеряли в скорости и вряд ли смогут догнать авианосец». Оставалось только выбраться из этой заварушки одним куском. Беспокоила меня общая картина боя. Ситуация сложилась так, что для выхода из боя Дартору необходимо будет сделать циркуляцию либо перед двумя набирающими ход эсминцами, либо мимо одного из корветов, каждый из которых занимал собственный эшелон, перекрывая условно верхнюю и нижнюю от нас полусферы. Задача-то была совсем из простых. подставляться под огонь сразу двух эсминцев или рискнуть получить залп от одного корвета. Это даже не вариант и выбора. Тут вопрос под какой из корветов подставиться. Оба они были совершенно идентичны, и я недолго мучаясь выбором, предпочёл уходить условно низом, с отрицательным возвышением от уровня эклиптики. Мистер Джонсон, курс 175, -32 от уровня эклиптики. Полный ход, скомандовал я навигатору и добавил: "Выводите нас отсюда поскорее". Дартер, насколько это применимо к 300-метровому кораблю, заложил лёгкий вираж и начал набирать скорость, попутно осыпая оба корвета залпами башенных и бортовых лазерных установок. Капитаны корветов, памятуя об участии двух других своих сослуживцев, не слишком рвались в ближний бой, скорее обозначая преследование, чем реально намереваясь потегаться в огневой мощи со Сминсом. И тут я, наверное, потерял бдительность. Как гласит старый как мир закон Мёрфи, если неприятность может случиться, то она случится в самый неподходящий момент. Так произошло и в этот раз. Шанс попасть в маневрирующий корабль из электромагнитной пушки исчезающе мал, что-то около двух процентов. Из этих смертоносных орудий оптимально бить по огромным и медленным целям с предсказуемой траекторией. Стрелять из рельсотрона, установленного на альтаирском корвете по эсминцу, было фактически бесполезно. Но они стреляли. Без особой надежды попасть, скорее просто по велению долгой устава. И вот, в тот самый момент, когда Дартер взял разгонный курс, один из выстрелов попал в те самые 2% и разнёс единственный двигатель моего эсминца. В чём я допустил ошибку? Надо ли было уходить в верхние полусферы, где наводчик мог оказаться менее везучим, или, может, нужно было постараться сильнее повредить оба корвета и отогнать их подальше? А может, следовало вообще попытаться счасти уходя мимо Исминцев? Ответа на этот вопрос я уже никогда не узнаю. Но тогда, сидя на капитанском мостике оставшегося без двигателей корабля, я отчётливо понял, что это конец, и всё, что осталось это подороже продать свою жизнь. Тем более, что, судя по курсу подходящих из минцев, нас намеревались взять на абордаж. Внимание, экипаж. Корабель бездвижен. Всем получить личное оружие и комплект аварийного снаряжения. Ремонтным бригадам выдвинуться в секции по плану А3. Противоабордажной группе полная боеготовность. Встретим этих гадов и покажем им, чего стоит экипаж Дартера. От воспоминаний меня отвлекла Таката. О чём задумался? с явным беспокойством в голосе спросила она. Да так, ни о чём важном. Я постарался изобразить на лице улыбку, но в огромных глазах Неоки ясно читалось, что она ни на секунду мне не поверила. Но это я с ней обсуждать был совершенно не настроен и как мог постарался сменить тему. Да вот, вспомнил свой любимый ресторанчик на Сириусе-3. Называется Лё Бернандин. Там шикарный вид на бухту и лучшие во внутреннем секторе коктейли. Хотелось бы сидеть на балконе и потягивать Том Коллинса, а не вот это вот всё. Если это приглашение, то я согласна. Только мне просто джинс с тоником и немного льда. Нёки как-то удивительно мягко улыбнулась и аккуратно погладила меня по руке кончиками пальцев. Мы оба знали, что эта встреча никогда не состоится, но в обшарпанной камере пиратского корабля для двух заключённых без особых перспектив на благополучный исход это было совершенно неважно.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 И что могло пойти не так? Спросить, что и как я не успел, потому как всё тот же долговязый тюремщик тут же потребовал уже меня на выход. Когда я проходил, Нёки глянула на меня из-под лобья и, пользуясь тем, что стоит спиной к выходу, озорно мне подмигнула. Похоже, всё идёт по плану. Что ж, за такату можно не переживать. Теперь моя очередь. Привели меня в ту же каюту, что и в первый раз.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 Мне она тоже всё это предлагала. Я такие цифры только в кино видел, но сам понимаешь, для меня это всё было не слишком-то интересно. Я всё-таки кадровый офицер, а она военнопленная. Давай уже ближе к делу, что-то долго запрягаешь. С недовольством в голосе поторопил меня брудер. Хорошо. Если совсем уж кратко, то я накопал у разведки информацию о возможных убийцах её отца.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 Я сложил руки на груди и отрицательно покачал головой. Это даже не обсуждается. Всё, что мог, я тебе предложил. Корабль ты не получишь. Я был уверен, что он согласится. Всё-таки на кону стояла реальная возможность получить деньги против призрачного шанса силой выбить из меня доступ к кораблю. Неожиданно пират вскочил из-за стола и, схватив меня рукой будто стальной клешнёй, за шею подтащил к монитору. Смотри, тварь, смотри! кричал он.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 Будут тебе коды ты скинул. Вопрос гарантий или предлагаешь верить тебе на слово? Вот это уже разговор, ответил заметно повеселевший пират. Но боюсь, требовать гарантий в твоём положении глупо, так что придётся поверить мне на слово. Тогда сделки не будет, возразил я. Какой смысл? Ты и так всех потом убьёшь. Меня за сдачу корабля ждёт трибунал или электрический стул. Ты ведь деловой человек, давай договариваться. Дай мне хоть что-то.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 Если что-то пойдёт не так, то в теории вы сможете успеть вернуться на Дайнахс и догнать шаттлы. А если всё хорошо, то уже придумаем, как отпустить меня и девчонку, Брудера задачно хмыкнул. По всему было видно, что ему не нравится то, что именно я предложил план, но ни альтернативы, ни какого-либо изъяна в моём предложении он не находил. А что помешает мне всё равно вернуться на Дайнахс и догнать шаттлы после того, как ты отдашь корабль? поинтересовался он. К этому вопросу я был готов.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 Гладко стелешь, капитан. У Брудера явно никак не получалось справиться с подозрением, что его где-то обманывают. И то ли природная подозрительность взяла своё, то ли и правда мой план его чем-то не устроил, в итоге он предложил своё решение. Никуда мы из Дайнокса не будем прыгать. Всё будем делать по месту. Тут. А насчёт твоих людей я согласен. Отправим их на шаттлах в сторону Дайнокс 7, например. Если что, всегда успеем догнать.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 Давай, я видео сброшу на планшет, сам выискивай, кто там живой, а кто нет. Когда меня отвели обратно в камеру, мы с Нёки наконец смогли обсудить, что произошло. У неё всё прошло неплохо. Брудер заглатал наживку, и при упоминании 10 миллионов Феддера в её личном трастовом фонде просто расцвёл. Естественно, он обещал всё проверить и перепроверить, но Нёки была уверена, что он сделает всё, как она сказала.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 Но в этот раз я поцеловал её по-настоящему, без капли притворства. Пару секунд у неё оке ушло на осознание происходящего, после чего она обвела мою шею руками и ответила долгим и страстным поцелуем, а потом вдруг уронила голову мне на грудь и заплакала. Ну, что такое, родная? Зачем слёзы? Я погладил девушку по голове, стараясь успокоить. Я снова почувствовал лёгкий запах ирисов. Интересно, откуда? Ну не могла же она духи с собой носить? Где бы она их прятала? Нёки подняла ко мне свои огромные заплаканные глаза и тихонько прошептала. Это не честно. Я надеялась, что мы погибнем вместе, а получается нет. О боги! Я не смог сдержать смех. Ты серьёзно, что ли? Ещё как серьёзно. Утирая кулаком слёзы, сказала она. Ты совсем глупый, ничего не понимаешь. Это всё неправильно, нечестно. Так не должно быть. Я притянул её к себе и обнял по плече. Согласен, нечестно. Но мы пока что живы, и сдаваться рано. Мы ещё должны спасти моих людей и утащить этих ублюдков с собой на тот свет. А пока я тебе не разрешаю думать о смерти. Слышишь? Нёк отстранилась от меня, села на колени и посмотрела на необычным, каким-то изучающим взглядом. Потом вдруг порывисто сказала: Да, и пусть смотрит и завидует. После чего быстро стянула с себя майку и прижалась ко мне, чуть дрожа от волнения. Глава двадцать пятая Где-то через час все тот же долговязый принес планшет. Судя по его сальной улыбочке, он внимательно наблюдал за тем, что происходило в камере. Ну, тут я с Нёки был согласен. Пусть завидуют. Благо было чему. Судя по записям, из моего экипажа уцелело 72 человека. Основные потери пришлись на десантников. Их осталось в живых всего дюжина, и то половина с ранениями разной степени тяжести. Изучив записи камер, я с огромным облегчением нашёл среди выживших Агату Уилсон. Её, оказывается, держали в противоположном углу вместе с другими женщинами из экипажа. Список остающихся на Дартере я составил быстро. Тут все было очевидно. Стар-капитан Петр Хромов. Стар-командор Агата Уилсон. Командор Олаф Бьерн. Командор Рудгар Хейс. Командор Керри Джонсон. Лейтенант Андрей Корсаков. Лейтенант Оливер Миллер. Лейтенант Мэтью Перри. Ремонтная группа. Старший сержант Дмитрий Иванов. Сержант Ганс Берков. Сержант Луис Герберт «Я, естественно, взял старших офицеров, кроме лейтенанта Сандерса из медслужбы. Во-первых, они лучше справятся, а во-вторых, спасать их жизнь и обрекая рядовых на гибель я просто не мог. Да и уверен, они не смогли бы тоже». После этого я записал короткое обращение к экипажу, где в двух словах изложил ситуацию и, не вдаваясь в подробности сделки с пиратами, обрисовал, что нужно делать, почему и кто остаётся, особенно обратив внимание ремонтной группы на то, что от их слаженных и активных действий зависит очень многое. Далее оставалось только ждать и надеяться на то, что у Брудера получится договориться обо всём и не возникнет новых подозрений. Ожидание, впрочем, продлилось всего пару часов, после чего меня снова вывели из камеры и привели в этот раз в шлюз, откуда небольшим пассажирским спейсером гражданской модели переправили на Дартер. Мониторы внешнего обзора по пути были отключены, и я не смог глянуть на состояние своего корабля снаружи, но сразу после стыковки стало понятно, что дела не очень. Внутри не было ни кислорода, ни гравитации. Это закономерно при заглушенном реакторе, ведь именно он создаёт искусственное гравитационное поле и обеспечивает работу системы генерации и рециркуляции атмосферы на корабле. Я почему-то думал, что захватив и сменив пираты запустят реактор. Ведь если они собираются буксировать его через гиперпространство, то корабль-буксировщик необходимо подсоединить к общей энергосистеме. Буксировщик, по сути, выполняет роль внешнего двигателя. Только подумав об этом, я тут же обругал себя за глупость. Я по инерции мыслил плоскими категориями, ведь именно так устроен эвакуационный транспортный корабль инженерных бригад ВКС, но там-то никакой проблемы по соединению к бортовым системам другого корабля нет и быть не может. Всё подобное оборудование изначально производится именно так, чтобы в минимальное время и с максимальной эффективностью произвести ремонт или буксировку повреждённого корабля. А вот у захвативших исмениц бандитов такой возможности нет, а значит, скорее всего, они будут буксировать его дедовским методом. Подгонят магистральный грузовоз, пристыкуют его к дартеру и запрограммируют параметры так, как будто исмениц это внешний контейнер. Да, крупный и неформатный, но почему бы и нет? Конечно, если таким образом попытаться протащить исмениц через гиперпространство, то возникнут серьёзные проблемы. Грузоперевозки не спроста ведутся с использованием унифицированных транспортных модулей. Малейшая ошибка в описании параметров предмета, который должен переместиться из одной точки трёхмерного пространства в другую через временную двухмерность, и на выходе будет в лучшем случае мешанина обломков, а скорее всего просто средних размеров взрыв. Это, кстати, одна из основных проблем для боевых кораблей после выхода из сражения. При достаточно сильных повреждениях и недостаточно опытном навигаторе можно легко погибнуть при попытке гиперпрыжка. Но использовать гиперпрыжок пираты не планировали, что, пожалуй, было даже хорошо. Кто его знает, что у этих космических отбросов с навигаторами и вообще, осознают ли они все риски ТП-буксировки? Как только челнок пристыковался к дартеру, мне выдали легкий скафандр четвертого класса защиты и потащили внутрь. Причем потащили в прямом смысле слова. Один из конвоиров пристегнул меня страховочным тросом к себе и ловко хватаясь за поручни, полетел в центральный коридор корабля, а затем в сторону капитанского мостика. Там, оказывается, уже собрались все перечисленные мной члены экипажа. В таких же, как на мне, стареньких лёгких скафандрах, не предназначенных даже для выхода в открытый космос, они сгрудились в центральной части мостика. Четверо вооружённых бандитов в боевых скафандрах с карабинами в руках занимали позиции по периметру, бдительно контролируя обстановку. Долговязый, который меня притащил, я так и не узнал его имени. Влетев в рубку, аккуратно перевернулся ногами к полу и включил магнитные подошвы ботинок. Сделав несколько шагов на месте и убедившись, что магниты работают нормально, он чуть неуклюжей походкой, как и прочему всех, кто пользуется такими ботинками, двинулся в центр комнаты. Меня он не особо дожидался, и пришлось порядком потрудиться, чтобы тоже встать на ноги и включить магнитные подошвы. Но, слава богу, получилось, и к своим людям я пришёл ногами, а не в виде имитации воздушного шарика на верёвочке. При моём появлении пленники оживились, и в динамике моего шлема наперебой раздались обрадованные голоса моих офицеров. Сэр, рада, что вы выжили. Когда всё немного улеглось, сказала Агата Уилсон. Мы все думали, что вы не выбрались. Но как? Ну, это долгая история, мисс Уилсон. Расскажу в другой раз. Лучше вы мне скажите, что произошло после абордажа? Про подвиги техника я сделал едва заметное ударение на этом слове, Иванова и его ремонтной бригады я в курсе. Что с остальным экипажем-то? Уилсон слегка кивнула, давая понять, что услышала. У нас все банально. Как только поступила команда на общую эвакуацию, все рванули к спасательным капсулам. Альтаирцы не успели перекрыть основной коридор, видимо очень хотели побыстрее захватить мостик, и большая часть экипажа успела покинуть корабль. Учитывая скорость Дартера, нас раскидало по вакууму, как бильярдные шары после меткого удара. Я была одной из последних и видела, что альтаирцы отстыковались от Дартера и вернулись на свой корабль. Потом их эсминец расстрелял, сколько успел наших спасательных капсул, и на максимальном ускорении ушел в догонку за эскадрой Прайда. Основные потери в людях у нас именно в этот момент случились. Пленных они брать особо не планировали, а потому, видимо, не стали тратить время на тех, кто улетел достаточно далеко. Все равно не выживут. даже наоборот, помучаются перед смертью. Голос Старпом стал тихим и задумчивым, но она быстро собралась и продолжила. Ну, а потом прилетели сразу несколько пиратских кораблей и пособирали наши капсулы. Вот и вся история. Мы уже всякую надежду потеряли, как вдруг по визору показали ваше сообщение и привезли сюда. Разрешите вопрос, сэр. Конечно, мисс Уилсон. К чему формальности? Задавайте. Мы, правда, сотрудничаем с пиратами. Тон её был скорее удивлённым. Плохой новостью было то, что радиоканал для общения был всего один. Перенастроить его не представлялось возможным, а значит, все наши разговоры сразу же слышали и пираты. Да, Агата, сотрудничаем. Я обещал им контроль над Дартером в обмен на жизни экипажа. Им выдадут шаттлы, и есть вариант, что они смогут добраться или до одной из станций, или до эскадры Прайда. Не смотрите на меня так, Стар-командор. Это осознанное решение, и я готов за него ответить. Сказать, что взгляд у Старпома стал осуждающим, было бы очень сильным преуменьшением. Можно подумать, её не экипаж спас, а детскую группу по гимнастике продал в бордель. Уилсон, правда, не стал спорить, а ограничилась простым: "Вам виднее, сэр". А я говорил, что оставаться с прайдом плохая идея. Вмешался в разговор Рудгер Хейст. Сейчас бы спокойно пили пиво в баре ремонтной станции. Уилсон фыркнул, и тут даже я не удержался. Мистер Хейс, не заставляйте думать, что мисс Уилсон была права в тот раз, обвиняя вас в трусости. А я что? Я всего лишь сказал, что был прав. Что тут такого? Искренне удивился он, но спорить дальше не стал. Впрочем, разговор оборвал резкий голос долговязого пирата, который тут был явно за главного. Так, да ходяги, кончай базар. Сопли потом друг другу вытирать будете. Давайте, заводите вашу посудину. Через 8 часов мы должны начать движение. К этому времени нужно, чтобы тут были гравитация и кислород. И смотрите без глупости, а то быстро лишних дырок понаделаем. Надо, значит, будет, буднично сказал я. Бёрн и Пери, запускайте реактор. Уилсон, Джонсон и Хейс, со мной на мостике. Миллер и Корсаков, на вас система жизнеобеспечения. Ремонтная бригада, пусть оценит повреждения центральных отсеков. В моей каюте, в сейфе, универсальный ключ на случай, если при запуске реактора заблокируются двери. Зелёный такой. Он рядом с вашим подарком должен лежать на верхней полке. Код сейфа 52 44 11. Выполняйте. Жду отчёт о начале работ через 30 минут. Отдав указание, я посмотрел на долговязого пирата, который к этому времени, несмотря на невесомость, успел развалиться в капитанском кресле. Сидеть в нём у него получалось не очень. Тело всё нарывало занять вертикальное положение, но пират был упорный и явно не собирался его покидать, пристегнувшись ремнём безопасности. Он махнул рукой в сторону дублирующего пульта, где, по его мнению, мне и следовало занять место. Ну что ж, можно и на месте старпома побыть. Благо, Уилсон всё равно будет на пульте инженерной секции работать. Мне оставалось только ждать, пока Бьорн и Перри запустят реакторы, подадут питание к системам Дартера. Тогда можно будет, наконец, оценить размеры бедствия. Оно, конечно, и так было понятно, что дело плохо, но реализация моего плана, хотя какого там плана, скорее идеи, во многом зависела от того, в каком состоянии окажется Дартер после запуска. Не могу сказать, что я питал особые надежды на то, что адмирал Сакамото реально кинется спасать дочку своего бывшего друга, которого сам и убил. Скорее наоборот, я бы на его месте и пальцем не пошевелил. Тем более, что он-то не в курсе о ее осведомленности насчет его роли в покушении на отца Токаты. Для него она всего лишь еще один пленный офицер, пусть и из влиятельной семьи. Я значительно больше рассчитывал на то, что альтаирский военачальник среагирует на потенциальную утечку информации об участии в заговоре и теракте. Такой груз может легко утянуть на дно любую карьеру, даже самую блистательную. Так что я искренне надеялся, что Сокомото решит всё-таки обратить внимание на предложение пиратов и разнесёт тут всё в клочья. Ну, я бы на его месте именно так и поступил. Нет пиратов нет проблемы. Я недобро улыбнулся, представляя лицо Брудера, когда тот поймёт, что именно за предложение у нас звучало альтейрскому адмиралу. Оставалось надеяться, что Неоке успеет спастись. Я насколько мог, постарался убедить её, что выжить и постараться отомститься кому-то идея намного более привлекательная, чем с честью умереть. Но с Сальтайркой никогда нельзя было быть до конца уверенным. Она то проявляла чудеса рационализма и хладнокровия, то вела себя, мягко говоря, странно и безрассудно. Но это, видимо, являлось одной из тех загадок, которые уже не удастся разгадать. Шансов на то, что мы еще когда-то увидимся, да и вообще, что переживем следующие сутки, у нас было ничтожно мало. Глава двадцать шестая. Резервный пульт, за которым я волей судьбы оказался, был копией Капитанского, ну разве что вместо огромного тактического дисплея стояли три панорамных визора поменьше. Всё-таки старшему помощнику необходимо было видеть весь мостик и особенно капитана. Я в своё время не один год провёл за почти таким же, прежде чем добиться вожделенного капитанского кресла. И вот теперь в этом кресле развалился тот самый долговязый пират. Ни то хрустнет, ни то скрип, я никак не мог запомнить его имени. Оно выскальзывало из памяти, будто мелкая рыбёшка из рук. Кстати, почему здесь он, а не сам Брудер? Главарю следовало бы лично контролировать столь важный процесс, как запуск трофейного корабля, или Брудер занят чем-то более важным, выкупает у своих коллег мой экипаж? Вероятно. Он о чём-то таком обмолвился в беседе. Почему тогда Таката -то с ним, а не на дартере? Всё было странно и поэтому тревожно. В голове зудело и не давало покоя мысль, что я упускаю что-то важное, причём жизненно важное.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 Без контроля бортового компьютера реактор мог работать некоторое время, но неминуемо шёл в разнос, ибо только постоянный контроль за миниатюрной гравитационной аномалией, который по сути и был любой реактор с системой Siemens-Borchwitz, удерживал его от неизбежного взрыва. Очень удачным побочным эффектом работы такого реактора была зона собственной гравитации примерно в 0.86 G вокруг ядра реактора.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 Вовсе не могло статься, что и скин и не запустится вовсе, и тогда всё очень сильно усложнялось. Неожиданно панель приборов мигнула, потом по всему мостику зажёгся свет, а на экранах появились треугольные значки загрузки. Они всё-таки запустили реактор, совершенно беззвучно на пол попадали ранее свободно плавающие по помещению мелкие запчасти и обломки. Я приник к пульту. Загрузка шла по обычному протоколу.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 Приветствую, капитан. Базовый доступ подтверждён. Повторная аутентификация через 30 минут. Для полного доступа требуется подтверждение личности. Диагностика всех систем. Вот. Ожидание. Идёт процесс диагностики. Ожидание. Идёт процесс диагностики. Диагностика окончена. Реактор функционален. Силовая установка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 Остальные два, слава богу, работали. Изображение ожидаемо окрасилось красным и местами чёрным. Лишь в районе центральной палубы и мостика были несколько зелёных и жёлтых зон. Впрочем, это тоже ожидаемо. Капитанский мостик и реакторная зона это самые защищённые места на корабле, и тут все системы дублировались по 3, а кое-где и по 4 раза. Мис Вилсон. Рассчитайте уровень нагрузки на внешний корпус. Не хотелось бы развалиться при начале буксировки. Есть, сер. ответила старпом, явно довольная тем, что снова занимается любимым делом. Её пальцы запархали над клавиатурой. Ого, молодцы, белки без хвосты. Радостный голос долговязого оператора занёс слух. Белками всякое отребье называло флотских офицеров из-за белого цвета мундиров.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 Потом с каким-то недобрым прищуром глянул на меня и сказал: "Ну так не теряй времени, работай". И я работал. Самым сложным оказалось настроить и скин. Несмотря на громкое название, искусственный интеллект Изминца был скорее продвинутой нейросетью, чем полноценным ИИ-скином. На любых военных кораблях строго запрещено устанавливать и скины выше четвёртого поколения.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 В своё время на боевые корабли ставили современные, по тем временам искины, и в бою всё заканчивалось очень и очень плохо. Современные средства электронной борьбы позволяли дистанционно взламывать мозг корабля и сбивать ему протоколы контроля. Свободный от необходимости подчиняться капитану, искин начинал действовать на своё усмотрение, что в 99% случаев означало выход из боя. У компьютерного мозга отсутствовала мотивация сражаться.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 С такой им боксировщик и вперёд. Ремонтники, пусть пока займутся расчисткой основного коридора. Чего разкамандовался? Возмутился пират. Я сам определяюсь, когда стартовать и чем заняться ремонтникам. Я пожал плечами. Да на здоровье. Но учти, если что-то пойдёт не так, бежать к проблемному участку придётся через центральный коридор, и пара минут промедления могут очень дорого обойтись. Очень. А так решай сам. Отвечать перед боссом тебе.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 И можем выдвигаться. Глава 27. Следующие 16 часов прошли на удивление тихо и спокойно. Насколько в принципе может быть спокойным путешествие на окраину системы на неисправном корабле, который тащит на буксире пиратская посудина и с экипажем из дюжины измученных офицеров под конвоем вооружённых головорезов. Затем была возможность поближе познакомиться с нашими тюремщиками. Поначалу вся пиратская братия вела себя нарочито грубо и отстранённо, они молча зыркали в нашу сторону, стояли за спиной во время работы и вообще всячески показывали свой профессионализм. Но через несколько часов им это, похоже, наскучило. Они стали коротко переговариваться между собой, потом пошли смешки, шуточки, И постепенно всё это переросло в обычную болтовню. Пираты откровенно скучали, что в купе с бурными событиями прошлых суток делало молчание невыносимым. Если первые несколько часов на них ещё действовали приказы Брудера или просто страх перед ним, то когда буксир потащил наконец наш корабль в неизвестном направлении, к ним пришло осознание, что Брудера здесь нет, и больше их ничего не сдерживало. Долговязый, его всё-таки звали Хруст, поначалу пытался угомонить своих подчинённых, но после того, как здоровенный пират по кличке Слон пообещал сломать ему челюсть, как-то подрастерял рвение. В итоге все четверо пиратов на мостике уселись в кружок возле бортика одного из пультов и травили какие-то байки, содержание которых было довольно сложно уловить из-за множества непонятных жаргонных словечек. Похоже, все они провели не один год в тюрьмах. Долговязый командир неожиданно для себя оказался вне этого общения и тоже маялся бездельем. Момент, чтобы поговорить с ним и постараться разузнать что-нибудь про мой экипаж или дальнейшие планы, был удачный, но я всё-таки решил подождать. Если я хоть что-то понимаю в людях, то он сам скоро затеет разговор, чтобы скоротать время. А пока я пытался наладить работу внешних сканеров. Dartar потерял 80% внешних антенн, и задачка совместить работающие антенны с работающими сканерами была похожа на головоломку, в которой необходимо довести крысу до выхода из лабиринта, переставляя его стенки. Бестолковая крыса всё время норовила повернуть не туда, упасть в открывающиеся ямы или вообще развернуться в обратную сторону. Сканеры ближнего действия получилось настроить довольно быстро. Они работают в пассивном режиме, и оставшихся антенн вполне хватало, чтобы уверенно принимать любые сигналы на несколько десятков тысяч километров вокруг. Но этого было ничтожно мало. Да, безусловно, при активном излучении, встречных сканерах, стрельбе, передаче сигналов связи для обнаружения другого корабля хватило бы и этих средств, но мало кто трубит о себе на всю округу, тем более в зоне боевых действий. А без этого засечь в бескрайнем космосе кусок металла длиной всего в несколько сотен метров бесконечно сложно. А если капитан корабля и вовсе хитрая бестия и ведет корабль на силе инерции, полагаясь лишь на нее до да большие маневровые двигатели и используя основной факел только для разгона, то его корабль становится практически невидимкой для пассивных сканеров. Без собственного излучения он не производит, а отражённое ничтожно мало из-за поглощающих свойств обшивки. В общем, при соблюдении необходимых мер маскировки можно подкрасться довольно близко. Есть, конечно, ещё и гравитационные сканеры. От них в открытом космосе скрыться сложновато, но они не слишком точны. Искривление гравитационного поля – не до конца изученная тема, и иногда сканеры умудряются выдавать серьезную погрешность, например, опознавая сигнатуру корвета как линкора. Что такое для пронизывающей Вселенную гравитации разница в какие-то несколько десятков тысяч тонн на фоне искривления от планеты звезд? Но и с самими сканерами та же проблема. Они работают в активном режиме, и включение гравитационного сканирования заставит корабль довольно сильно светиться – Вследствие чего он сам станет лёгкой целью для обнаружения врагом. Одним словом, работа со сканерами это целое искусство, которым должен владеть любой капитан. Определить допустимую яркость сигнатуры своего корабля, то есть решить, какие сканеры включать и какие источники излучения на корабле оставлять активными вот одна из важнейших задач, от которой зависит исход практически любого боя. Имея преимущество в обнаружении, можно навязать противнику нужный сценарий: чему отдать предпочтение возможности видеть противника на большей дистанции или собственной маскировке, шансу первым ударить или риску получить неожиданный залп под подкравшегося врага. Всё это, конечно, в меньшей степени актуально в эскадренном бою, десяток кораблей скрыт сложнее, но история знавала прецеденты, когда целые флоты умудрялись незамеченными подходить на дистанцию удара. У каждого из этих случаев, конечно, была масса сопутствующих объяснений. Где-то сыграла роль безопасность постов наблюдения, принявших гравитационный след флота за комету. Где-то случилась диверсия с захватом стационарной сети сканеров в системе, и доклады наблюдателей просто проигнорировали, поверив надёжности общей сети. Где-то имело место просто банальное везение, и оператор за пультом был занят перепиской с женой, пытаясь уладить семейную ссору. Так или иначе, эти случаи вошли в историю и уникальными не являлись, а о банальных столкновениях одиночных кораблей и вспоминать не стоило. В общем, я пытался собрать из остатков работающих сканеров такую систему, чтобы не отсвечивать самим и видеть хоть что-то дальше собственных дюз. Проще всего было, конечно, и вовсе ничего не включать, но сидеть слепым котенком в трюме совершенно не хотелось. Хруст с интересом наблюдал за моей работой на основном дисплее, похоже ожидая, что я врублю сигнал SOS или выкину что-то подобное, что выдаст наше местоположение на несколько миллионов километров. Он даже потребовал установить подтверждение для всех команд с его пульта, чтобы ничего не происходило без его одобрения. Я, естественно, подчинился. Зато стало понятно, что пират никогда кораблём не командовал и даже не совсем понимает некоторые нюансы. Например, что с капитанским доступом я в две секунды обойду необходимость такого подтверждения, и если уж захочу, то корабль выполнит именно мою команду. Так уж все устроено. Капитан на корабле — это царь и бог в одном лице. Даже доступ с Тарпома не дает подобных возможностей. Есть в этом и свои минусы. Если по каким-то причинам капитан утрачивает дееспособность, ранение, смерть и так далее, корабль теряет значительную часть своего функционала. Во флоте однажды решили, что если убит капитан, то толку от этого корабля уже не будет, и не стали менять систему. Именно поэтому отбор капитанов кораблей ВКС такой суровый, и далеко не каждый, кто окончил академию, в итоге может получить назначение и свой собственный корабль. А что такое мелкий радиус? спросил Хруст, глядя на экран с предложенным мною вариантом работы сканеров. Ну, это всё, что можно выжать из того, что осталось, пожав плечами, ответил я. Остальное без выхода наружу не починить никак. Хруст почесал себе по носу, явно что-то обдумывая, потом ткнул пальцем в экран, подтверждая команду на запуск сканеров. На экране тут же открылась трёхмерная карта пространства с дартером в самом центре. Вокруг было пусто. Совсем. Мы шли в направлении от звезды, немного ниже плоскости эклиптики, поскольку курс прокладывал навигатор буксира, данных по нему в системе не было, и я попытался его рассчитать вручную. Выходило, что если не будет никаких изменений, мы выйдем на орбиту Дайнекс-6 как раз в противоположной точке самой планеты. Хорошее место для встречи. Миллионы и миллионы километров пустоты. Ни планеты, ни астероида, ничего. в стороне от любых трасс и возможных маршрутов движения. Даже навигационный буй в тех краях всего один. Так что даже будь у кого контроль за навигационной системой Дайнекса, информация о кораблях в данном секторе всё равно будет весьма приблизительной. Но у Альтаирцев вряд ли получилось захватить центр навигационного контроля системы. Всё-таки на момент атаки он точно был под контролем флота. Мне ведь были чётко видны данные сканеров на Dynex 3 и Dynex 4. Были точные данные об идущих в Dynex 7 кораблях противника. Значит, общая система обнаружения, завязанная на тысячи небольших спутников, разбросанных сетью по всей системе, работала исправно. Чтобы внедриться в систему, Альтаирцам нужна и специальная аппаратура. Ну, положим, она у них есть. А также нужен физический доступ к центру навигационного контроля. А уж при попытке его захвата персонал просто выключит или уничтожит систему. И все, и шип пропала. Скорее всего, так в итоге и произошло. Когда флот шел в то злополучное сражение, общих данных по всей системе не было. Приходилось полагаться на собственные сканеры. «Ну, работает, и то хорошо», — неожиданно легко согласился пират. «Может, ты и орудия починишь? С ними-то всяко дороже кораблик будет». Можно подумать, его кто-то собирается продавать. Негромко, но так, чтобы услышал, долговязый сказал «я», возвращаясь к работе за пультом. Пирату не следовало продолжать этот разговор, он и сам об этом прекрасно знал, но многочасовое безделие и скука не оставили шансов промолчать. «Это с чего ты взял?» — с явным интересом спросил он. По-хорошему, конечно, стоило его немного помучить, сказать, мол, не бери в голову это и так, ляпнул не подумав, и вообще, у меня много дел, потом расскажу. А уже когда он располится, начнёт требовать, как бы нехотя выдать ему нужную информацию. Но настроения играть в эти игры у меня не было. Да и какой смысл? Если я был прав, то всё это уже не имело никакого значения. Партия была разыграна, и нам оставалось только наблюдать за развязкой. Поэтому я высказал долговязому всё и сразу. Ну, смотри, Хруст, удобнее устраиваясь в кресле, начал я. Давай я буду говорить, а ты меня поправишь, если я где-то ошибся. Не дожидаясь его ответа, я продолжил. Вас тут 10 человек, включая тебя. Ещё двое управляют буксиром. Судя по тому, что я вижу, никто из вас не является ни навигатором, ни астроинженером, ни ещё кем-то, кто нужен для обеспечения работы этого корабля. Так как же предполагается управлять и сминцем после того, как мой экипаж отпустит, а меня самого передадут алтайцам? Тут я сделал нарочитую паузу, давая возможность пирату что-то возразить, но он молчал, смотрел на меня из-под лобби и молчал. Я продолжу Ну, предположим, брудер привезёт в точку встречи какой-то экипаж на вашем корвете. Возможно. Но что-то мне подсказывает, что нет в вашей банде нужного экипажа. Всё-таки корвет не изменинец. Тут навыки посерьёзнее нужны. Думаю, ты и сам заметил. Тут пара гражданских пилотов не обойтись. Сколько нам идти до точки? Часов 50 максимум. За такой короткий срок найти, нанять и доставить экипаж невозможно. Смекаешь, к чему я? Но пират не понимал. Он снова повернул голову в характерном жесте, что-то собака. Ну и главный вопрос: почему тут нет Брудера и Альтаирки? Где они? Вопрос был риторическим, и я тут же сам на него и ответил. Они на вашем корвете, и твой босс, наверное, сказал, что прибудет сразу в точку встречи, а пока ему нужно уладить кое-какие дела, наверняка очень важные и требующие его личного присутствия. Но вот в чём штука. Зачем ему при этом Таката? Почему не оставить её на Исминса? Она старпом, явно хороший специалист. Зачем Брудер таскает её с собой? Я обратил внимание, что в рубке настала непривычная тишина, и все пираты, да и мои офицеры внимательно слушают наш с хрустом разговор. Ну, так даже лучше. Значит, переходим к главному блюду. И вообще, Зачем тащите сминец на встречу с альтаирцами? Не проще ли было сначала выменить у меня коды и скина и работающий корабль на жизнь моего экипажа, отправить его на продажу, а уж потом на корвете притащить меня и так к альтаирцам на обмен? На худому вытянутом лице Хруста эмоции читались как в открытой книге, и сейчас там было огромными буквами написано слово растерянность. Глазки бегали, он нервно покусывал то верхнюю, то нижнюю губу и постоянно норовил почесаться, то затылок, то ухо, то руку. Наконец, он собрался с мыслями. «Ну и что это все, по-твоему, означает?» — спросил он с едва уловимой истерической ноткой в голосе. «Что Брудер нас кинет? Серьезно? А зачем?» «А мне почем знать?» — я пожал плечами. «Самое простое — это нежелание делиться деньгами». У вас ведь наверняка есть какие-то правила дележа добычи или что-то типа того. Явно ведь в одно лицо делить лучше, чем в 20. Опять же, это всего лишь предположение, но мне кажется, что если в одной точке пространства окажется некий корабль, на котором летит ненужный уже человеку экипаж, а также другой корабль с персоной, за смерть которой этому человеку заплатят кучу денег, то весьма удобно было бы, если бы один из кораблей вдруг взорвался. и прихватил с собой второй. Ну, чисто теоретически. Это ты сейчас на что намекаешь? Оскалился хруст. На бомбу он намекает, воскликнул один из пиратов, вроде тот самый слон, который обещал дать в морду хрусту. Вопреки внешности тупого громилы, соображал он быстрее и долговязово. Пираты повскакивали и нервно загомонили, обсуждали, что и когда загружалось на борт и кто следил за погрузкой. Хруст утверждал, что лично следил за погрузкой. Ему в ответ орали, что он мог и пропустить. И вообще, кто его знает, куда он там смотрел. В ходе стремительной перепалки решили послать трёх человек обследовать все контейнеры, что погрузили на корабль перед стартом. Благо, все они были в одном месте. На том и порешили. Самым интересным для меня было то, что никто из пиратов не отверг саму идею о том, что главарь может их всех легко кинуть и обречь на смерть. Да уж, нравы у них, конечно, еще те. Когда трое пиратов, нацепив скафандры, убежали проверять груз, Хруст подошел ко мне и, ткнув пистолетом в грудь, злобно прошипел. — Ну смотри мне, если не найдется там бомбы, не сдобровать тебе, ох, не сдобровать. Глава двадцать восьмая Бомбу так и не нашли. Пираты несколько часов потратили на подробнейший досмотр всех контейнеров, доставленных на корабль, и самого корабля. Ничего. Это было странно. Уж слишком хорошая была версия, и я не мог понять, где же я ошибаюсь. Как бы я действовал на месте Такаты? Первое и самое главное вырваться из плена ВКС. Тут всё понятно. Любой ценой оставаться на корабле. Флот обречён, и она это знает. Ну, точнее, догадывается. Значит, нужно просто подождать, пока врагов разгромят и надеяться, что корабль, ставшей тюрьмой, не взорвут. Положим, тут ей повезло. Но вот дальше неприятная неожиданность. Вместо альтаирского флота корабль попадает в руки пиратов. Решаемая проблема, безусловно. Альтаирцы хозяйничают в системе, и можно надеяться, что пираты так или иначе передадут офицера победителям. По идее, она вообще может ничего не делать и просто подождать. Но снованяя ожидаемость и снова неприятно. Алтаирским флотом командует человек, виновный в гибели её семьи и изродовавший её саму, тот, из-за кого жизнь пошла совсем иным путём. Она сама говорила, что изначально её готовили к другой карьере, дипломатической. Не удивлюсь, что и генные корректировки у неё именно для этого. Видимо, карьеру младшей дочери семья расписала ещё до рождения. В целом, их сложно за это винить. С такими глазками в жизни и работе всяко легче, чем без них. Интересно, что ещё родители подправили или добавили любимому чаду. Так, стоп. Я отвлёкся. Что у нас дальше? Небольшая шайка пиратов с парой кораблей, решившаяся мародёрствовать на месте сражения. О чём это говорит? Очень смелые и очень глупые пираты. Там наверняка будут трофейные команды победившего флота. Это невероятный риск. Кто на такое пойдёт? Или идиот, или тот, кому нечего терять. Тот, кому отчаянно нужны деньги для содержания своей шайки. Настолько нужны, что он готов рискнуть всем и полезть в почти безнадёжное дело. Что бы я сделал на месте Неоки? Ну, очевидно, подкупил его. Проверить наличие денег у семьи Таката дело нескольких часов, потом ещё сутки на то, чтобы с ними связаться и получить подтверждение. Но она идёт сложным путём. Ей нужен Сакомото. И тут снова всё как нельзя более удачно. Есть возможность его выманить на встречу. Атаковать его там, ясное дело, не выйдет. Нет оператов на это ни сил, ни желания, ни объективной возможности. Когда единственный вариант притащить туда повреждённый сминец и взорвать вместе с ненавистным врагом, заодно похоронив свидетелей её предательства. Вряд ли родина оценит, что она выдала состав флота вторжения. Отличный план. Надёжный, как винтовка Гаусса. Именно так бы я и сделал. Но бомбы нет. Бомбы нет. Бомбы нет. Слышишь ты меня? Слышишь? Долговязы орал, расхаживая по мостику. Значит, ты мне тут какую-то чушь заливаешь. Ну, это было всего лишь версия, стараясь скрыть растерянность, ответил я. Не люблю выглядеть идиотом, но похоже, именно так я сейчас и выгляжу. Однако отступать уже смысла нет. Надо продолжать. С бомбой я, может, и погорячился, но в остальном я уверен. Да ты и сам понимаешь, что я прав. Ага, как же прав он. В голосе хруста злость смешалась с хихитством. Хватит басни тут рассказывать. Лучше приводи свой корабль в порядок. Брудер сказал, чтобы мы починили всё, что можно, к прибытию на место. Верите ли, нет, как я уже говорил, дело твоё, ответил я. Сам увидишь, когда доберёмся. Меня беспокоит только судьба моего экипажа. Что-то мне подсказывает, что никакого корабля с моими людьми в точке встречи не будет, и тогда вы не получите контроль над кораблём, и возникнет очень неприятная и напряжённая ситуация. Ну что ж, непоятно, хихикнул пират, особенно для тебя. Я закатил глаза всем видом, демонстрируя безразличие. Интересно, он правда не понимает, что если я не отдам ему контроль над эскином корабля и не заглушу реактор, то он просто взорвётся через несколько часов. Наверное, понимает, но ну, или уверен, что получит желаемое, или имеет план, как быстро смыться отсюда. Интересно. А может, Таката рассчитывает на такой расклад? Дартер приходит в точку. Там никого нет. Я отказываюсь передавать коды. Пираты нас всех убивают. Реактор дестабилизируется и взрывается как раз тогда, когда прилетает Сокомота. Нет, бред какой-то, а не план. Слишком много если. Никаких шансов, что всё произойдёт именно так, как нужно и в нужное время. Да и то, что реактор на Эсминце вот-вот взорвётся на корабле Сокомота за секунд за ранее и просто не будут приближаться. Что-то я упускаю. Была только твёрдая уверенность, что в точке встречи что-то произойдёт, но вот что именно, я никак не мог понять, аж злость разбирало. Чтобы как-то отвлечься, я изучал ход ремонтных работ и прикидывал, что ещё можно ввести в строй. Идея хруста про вооружение мне понравилась. Сейчас ограничено функционально была одна орудийная башня. Поворотный механизм не функционировал, и вести огонь она могла только в одном направлении на правый борт. Ну, хоть что-то. Также удалось оживить несколько орудий ПКО по левому борту. Но на этом хорошие новости заканчивались. Ракеты были полностью израсходованы в бою. Торпеды имелись в наличии, но вот торпедные аппараты выведены из строя. Мины тоже все истратили, когда ставили заграждение, прикрывая отход несокрушимого. Даже зенитные автоматы, из тех немногих, что уцелели, светились на схеме печальными отметками об окончании боезапаса. Да уж, постреляли в последнем бою мы знатно. Я некоторое время размышлял над тем, как можно использовать торпеды, но толковой идеи не появилось. Даже если каким-то образом извлечь боевую часть, взвести её отдельно не получится никак. Да и вряд ли пираты обрадуются, если мы попробуем раскорочить торпеду. Это было скорее упражнение для ума на манер тех, что мне давал отец в детстве, когда я маялся бездельем. Мой отец любил повторять. Разданный ум рождает демонов. Этой непонятной для меня фразой он оправдывал бесконечные дополнительные занятия, шахматные секции и школы единоборств, в которые меня таскал ежедневно. Ясное дело, что радости мне это не добавляло. Но ну, не мог я понять, зачем мне читать сочинение Макиавелли, мало того, что умершего много тысяч лет назад, так еще и жившего в эпоху холодного оружия и примитивного хозяйства. Или чему меня, образованного и взрослого 12-летнего парня, может научить, например, какой-то там древний грек, обитавший в бочке. Но я привык. Дети вообще быстро ко всему привыкают, особенно когда родители не принимают компромиссов. А отец мой был как раз из таких, что и не удивительно при его-то работе. С тех самых пор так сложилось, что любое бездействие я воспринимал как отклонение от нормы и чувствовал себя неуютно, как будто что-то важное пропускаю. Наверное, права была бывшая жена, обвинявшая меня в том, что я совершенно не умею расслабляться и отдыхать. А вот Мэри никогда так не говорила. Интересно почему? Я резко дернул головой, вырывая себе из липкой пучины воспоминаний. «Нет, нет и еще раз нет. На это времени нет. Нужно проверить угол возвышения орудия в единственной башне и отладить маневровые двигатели. Лететь на них не выйдет, но изменить ориентацию в пространстве или переместить корабль на пару километров — вполне. Надо заняться делом. Времени осталось совсем немного». Через 4 часа мы уже дотянемся с сенсорами до места встречи, и всё станет на свои места. Хруст так и не выполнил свою угрозу. Может, он для красновославца обещал мне неприятности, может, просто побоялся проявить инициативу, так что даже по морде мне никто не врезал. Хотя после нескольких часов бесплодных поисков пираты были не в лучшем расположении духа. Но злость свою они срывали почему-то на Хрусте, обвиняя именно его в том, что он развесил уши, поверил чёртовой белке и заставил их заниматься ерундой. Хруст в свою очередь оправдывался тем, что шефа нет и спрашивал, какого чёрта он вёз на фараоне девку и куда летал сразу после её допроса. Остальные пираты с ним не сильно-то спорили, но требовали, чтобы он связался с шефом и всё прояснил. Хруст явно не хотел этого делать, но после недолгих припирательств всё же согласился и активировал передатчик интеркома на запястье. Саиб, как слышишь меня? Ответ не заставил себя ждать. Пилот ответил густым баритоном с лёгким акцентом, выдававшим юроженца Аль-Хабира. На связи. Чего тебе, Хруст? Тут такое дело, мне, то есть нам нужно связаться с фараоном. Хочешь уточнить у босса? Пилот не спешил с ответом. После почти минутной паузы он сказал: Ты же лучше меня знаешь, что никак нельзя. Брудер строго запретил сеансы связи до выхода на точку. Хруст явно знал, но отступать уже не хотел. Саип, ты забыл, похоже? кратко возразил он. Я здесь главный. На корабле всегда капитан решает, а капитан тут я. Так что хватит ломаться и свяжись с Фароном. Остальное моя проблема. Уж не знаю, какие струны души бандита я задел, или может, я вообще тут был ни при чём, а сыграли роль какие-то их внутренней разборки. Может, Брудер когда-то неосторожно ляпнул, что ему всё надоело, и он хотел бы отойти от дел, или может, финансовое положение у них таково, что проще всё бросить и скрыться, чем выплачивать многочисленные долги. Не знаю. Но скорее всего, каждый из них просто примерил ситуацию на себя и думал, как бы он поступил, попадив в его руки, реальный шанс получить гору денег. Решился бы он бросить своих товарищей, с которыми прошёл огонь и воду, на верную смерть. Безусловно, да. Не задумываясь и не питая сомнений. Так почему же Брудер не должен так поступить? Именно эта мысль, я уверен, жила в голове каждого из пиратов на борту Дартера. Но пилот Тигача не знал о переживаниях людей на борту, а потом ответил очень неосторожно. Ты капитан на этой лохане, что я тащу на буксире? Там и командуй. А у меня приказ от брудера. Сиди там, карго, и не отсвечивай. Конец связи. Растерянный хруст оглядел рубку. Не думал, что его лицо может вытянуться ещё сильнее. Оказалось, ещё как может. Он смотрел на браслет интеркома, как на ядовитую змею, укусившую, но почему-то не спешащую ползать. Потом его взгляд скользнул по пиратам, те тоже были несколько растеряны. Затем уперся в Агату Уилсон. Она откровенно забавлялась с ситуацией, и на ее скупом на эмоции лице сейчас играла насмешливая ухмылка. Я жестом приказал Агате прекратить и обратился к хрусту. «Мы можем использовать сканеры и систему связи Дартера. Тут не всё работает, но всяко лучше, чем на транспортнике. Точно, ухватился за идею долговязый. Просканируй вот эту зону. Он ткнул на экране в точку в 2 часах хода по нашему курсу. Сможешь? Посмотрим. Я симулировал максимальную озабоченность. Мистер Корсаков, настройте сканеры на обозначенный квадрат. Для усиления эффекта и откнул пальцем на экране в нужное место, подтверждая команду. Ну, вот и момент истины. Что там будет? С одной стороны, очень хотелось ошибиться и увидеть там пиратский фараон и какой-нибудь кораблик с моим экипажем. Тогда всё просто. Сделка в силе. Мои люди улетают, я отдаю контроль над кораблём пиратам, и мы все дружно ждём сакомота. Тут и сказочки конец. Все умерли. Но, похоже, всё будет иначе. Сканирование завершено, сэр. В дежурной фразе Корсакова я расслышал вопросительную нотку. Неудивительно. На экране не поменялось ничего. В точке встречи было совершенно пусто.